«Я провел долгие годы на чужбине, джентльмены, и, вероятно, отвык от многих условностей и церемоний. Если это так, заранее прошу извинить меня». «Просьба совершенно излишняя, сэр, совершенно излишняя!» воскликнул нотариус, и мистер Равель подтвердил это. «Я навел справки у соседей старого антиквара», продолжал незнакомец, «и узнал, что этот мальчик служил у него в лавке. Потом я разыскал мать этого мальчика». Она указала мне место, где его можно найти, то есть направила сюда. Вот причина, которая привела меня к вам. «Приветствую любую причину, сэр», — сказал нотариус, «доставившую мне честь знакомства с вами». «Сэр», — воскликнул пожилой джентльмен, «вы изъясняетесь как светский человек, но я вас лучшего мнения. Оставьте эти ненужные комплименты». «Ха», — кашлянул нотариус. «Вы не сторонник личности, сэр». «Не только на словах, но и на деле», — отрезал незнакомец. «Может быть, мое долгое отсутствие и неопытность заставили меня прийти к заключению, что, поскольку честные слова почитаются редкостью в этой части земного шара, очевидно, это распространяется и на дела. Мои слова, вероятно, покажутся вам обидными, сэр, но я постараюсь искупить их делом». Мистер Уизерден был несколько озадачен столь...